Его стратегия снова дала результаты. Дабы защитить свой тыл, Джонстон был вынужден оставить горные выси, на которых он так хорошо укрепился. В этих боях он потерял треть своих людей. Остатки его истощенной армии отступили под дождем к реке чета -Хуччи. Конфедератам не приходилось больше рассчитывать на подкрепление, в то время как к Шерману по железной дороге которая теперь от самого Теннесси до линии огня находилась в руках Янки, ежедневно пребывали свежие части и продовольствия. В результате серые линии были отброшены еще дальше в сторону Атланты. После потери этих считавшихся неприступными позиций по городу прокатилась новая волна паники. В период 25 безудержного веселья Все заверяли друг друга, что нового отступления больше уж никак не может произойти. И вот оно произошло. Но, без сомнения, генерал не позволит Янке переправиться через реку на другой берег. Однако, что говорить, река совсем близко. В каких-нибудь семи милях от города. Но Шерман снова обошел конфедератов с фланга. Переправившись через реку выше по течению, и измученные серые шеренги поспешили броситься в мутную желтую воду, чтобы стать живым заслоном между захватчиками и Атлантой. И наспех зарылись в неглубокие окопы в долине Персикового ручья, к северу от города. Охваченная паника Атланта агонизировала. Бои и отступления. Бои и отступления. И с каждым новым отступлением... Янки все ближе к городу. Долина Персикового ручья всего в пяти милях от Атланты. О чем думает генерал? Крик «Дайте нам генерала, который бы сражался и не отступал», достиг Ричмонда. В Ричмонде понимали, что с потерей Атланты война будет проиграна, и когда армия отступила за Четахучи, генерал Джонстон был отстранен от командования. Во главе армии стал генерал Худ, один из корпусных командиров, и город вздохнул свободнее. Худ не будет отступать. Кто-кто, только не этот высоченный кентукиец с развивающейся бородой и огненным взглядом. Худ был известен своей бульдожьей хваткой. Он прогонит янки, загонит их за реку и будет гнать все дальше и дальше той же дорогой обратно, до самого Далтона. Но из армии долетал другой крик «Верните нам старину Джо!» Ибо солдаты проделали со стариной Джо весь путь, милю за милей от Далтона. И в армии знали то, чего не могло знать гражданское население, против каких превосходящих сил противника вели они бои. А Шерман не стал ждать, пока генерал Худ приведет свои войска в боевую готовность для наступления. На другой же день после назначения нового командующего армии Шерман совершил быстрый решительный бросок. Ударил по маленькому городку Декейтеру в шести милях от Атланты, захватил его и перерезал железную дорогу, соединявшую Атланту с Агастой, Чарльстоном, Уилмингтоном и Виргинией. Это был сокрушительный удар. Настало время действовать решительно. Атланта призывала к действию. Наконец, в один изнуряющий знойный июльский день после полудня ее желание осуществилось. Генерал Худ не только сражался и не отступал. Он поднял свои серые цепочки из окопов у Персикового ручья и бросил в яростную атаку на вдвое превосходившие их численностью синие мундиры Шермана. Перепуганное население прислушивалось к гулу канонады и треску тысяч ружейных залпов, доносившихся столь явственно, словно бой шел в соседнем квартале, а не в пяти милях от центра города, и молила Господа, чтобы атака худо отбросила Янки назад. Все слышали залп орудий, видели клубы дыма, нависшие над верхушками деревьев, но проходил за часом час, а о том, как развивается бой, можно было только Строить догадки. Лишь на исходе дня начали поступать первые вести. Противоречивые, неопределенные, устрашающие. Их приносили те, кто был ранен в начале сражения и теперь добрался до города. Поодиночке и группами появлялись они на улицах. Менее тяжело раненные помогали тем, кто еле волочил ноги. И вот уже через весь город по направлению к госпиталям Непрерывной струёй стал лица людской поток. Чёрные от порохового дыма, грязи и пота лица, Зияющие неперевязанные раны, сгустки засохшей крови и над ними мухи, тучи мух. Дом тётушки Питти первым попадался им на пути На северной окраине города. И один за другим они добирались до калитки, Тяжело опускались на лужайку перед домом и хрипло взывали «Пить!».